Глава 21 Снявшиеся с места, выехавшие на поиски новой жизни люди стали теперь кочевниками. Перед семьями, которые жили на небольших клочках земли, жили и умирали на своих сорока акрах, кормились и голодали, беря от сорока акров все, что эти сорок акров могли дать. Расстилался теперь весь Запад и они метались в поисках работы. Людские потоки заливали широкие шоссе, людские толпы теснились вдоль придорожных канав, им на смену шли другие, по широким шоссе потоком двинулись люди. Прежде на Среднем Западе и на Юго-Западе жил простой народ, землепашцы, в которых индустрия не изменила ни одной черты, которые росли вдалеке от машин и не знали, что, попадая в частные руки, эти машины становятся грозной силой. Они жили, не ощущая на себе парадоксов индустрии. Они не утеряли способности остро чувствовать нелепости индустриального века. И вдруг машины согнали этих людей с места, и они очутились на дороге. Жизнь на колесах изменила их. Дороги, придорожные лагеря, боязнь голода и самый голод изменили их. Дети, которых нечем было накормить, изменили их. Непрестанное движение изменило их. Они стали кочевниками. И людская враждебность изменила, сблизила, спаяла их. Та враждебность, которая заставляла каждый маленький городок браться за оружие и встречать их словно захватчиков. Отряды, вооруженные кирками, клерки и лавочники, вооруженные винтовками, охраняли свой мир от своего же народа. Когда кочевники заполнили дороги, на западе поднялась паника. Собственники не помнили себя от страха, дрожа за свою собственность. Люди, никогда не знавшие голода, увидели глаза голодных. Люди, никогда не испытывавшие сильных желаний, увидели жадный блеск в глазах кочевников. И жители городов, жители богатых предместей объединились в целях самозащиты. Они убедили себя. «Мы хорошие, а эти захватчики плохие», как убеждает себя каждый человек, прежде чем поднять оружие. Они говорили, «Эти проклятые оки грязные, как свиньи, они темный народ, они дегенераты, они сексуальны, как обезьяны. Эти проклятые оки воры, они крадут все, что попадется под руку. У них нет ни малейшего уважения к собственности». И последнее было верно, ибо откуда не имеющему собственности человеку знать болезненный зуд собственничества? И защищаясь, люди говорили, «Оки разносят заразу, они нечистоплотны, их детей нельзя допускать в школы, они чужаки». «Как бы вам понравилось, если б ваша сестра гуляла вон с таким Оки?» Люди на Западе всеми силами разжигали в себе жестокость. Они формировали части, отряды и вооружали их. Вооружали дубинками, винтовками, газовыми бомбами. Страна принадлежит нам. Мы не допустим, чтобы всякие оки отбивались от рук. Но тем, кому дали оружие, не принадлежало здесь ни клочка земли, а они мнили себя собственниками. У клерков, которые ходили по вечерам на военную муштру, тоже ничего не имелось за душой, а у мелких ламочников были только полные ящики долговых записок. Но даже долг — это нечто существенное, и конторская работа — это тоже нечто существенное. Клерк думал, я получаю пятнадцать долларов в неделю. А что, если какой-нибудь проклятый Оки пойдет на ту же работу за двенадцать? И мелкий лавочник думал, разве я могу тягаться с человеком, который никому не должен? И кочевники стекались со всех сторон на дороге, и в глазах у них был голод, в глазах у них была нужда. Они не владели логикой не умели уложить свои действия в систему. Они были сильны только своим множеством. Они знали только свои нужды. Когда где-нибудь находилась работа на одного, за нее дрались десятера, дрались тем, что сбивали плату за труд. Если он будет работать за тридцать центов, я соглашусь на двадцать пять. Если он пойдет на двадцать я соглашусь на двадцать. Нет, возьмите меня, я голодный. Я буду работать за пятнадцать. Я буду работать за прокорм. Ребята, вы бы посмотрели на них. Все в чирьях, бегать не могут. Дашь им фрукты, падалицу, у них вздувает животы. Меня! «Я буду работать за маленький кусок мяса!» И многим это было на руку, потому что оплата труда падала, а цены оставались на прежнем уровне. Крупные собственники радовались и выпускали еще больше листков, заманивая на Запад еще больше людей. Оплата труда падала, цены оставались на прежнем уровне и не за горами то время, когда у нас опять будут рабы. И вскоре крупные собственники и компании изобрели новый метод. Крупный собственник покупал консервный завод. Когда персики и груши созревали, он сбивал цену на фрукты ниже себестоимости. И, будучи владельцем консервного завода, Он брал фрукты по низкой цене, а цену на консервы взвинчивал, и прибыль оставалась у него в кармане. А мелкие фермеры, у которых не было консервных заводов, теряли свои фермы, и эти фермы переходили в руки крупных собственников, банков и компаний, у которых консервные заводы были. И мелких ферм становилось все меньше и меньше. Мелкие фермеры перебирались в города и скоро истощали свои кредиты, истощали терпение своих друзей, своих родственников. А потом и они выезжали на дорогу. И все дороги были забиты людьми, жаждущими работы, готовыми пойти ради нее на все. А компании, банки готовили себе гибель, не подозревая этого, поля, расстилающиеся вдоль дорог, были плодородны, а по дорогам ехали голодные люди. Амбары были полны, а дети бедняков росли рахитиками, и на теле у них вздувались гнойники пилагры. Крупные компании не знали, что черта, отделяющая голод от ярости, еле ощутима. И деньги, которые могли бы пойти на оплату труда, шли на газы, на пулеметы, на шпиков и соглядатаев, на черные списки, на военную муштру. Люди, как муравьи, расползались по дорогам в поисках работы, в поисках хлеба, и в сознании людей начинала бродить ярость.